Дорогие друзья, клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии Нигде не купишь. Новая история стран Европы и Америки. Первый период. Учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности история. Под редакцией Адо. Москва. Высшая школа 1986 год. Содержание. Предисловие. Введение. Часть 1. Страны Европы и Америки в период разложения феодальных И капиталистических отношений. 1640-1789 годы. Введение. Глава первая. Английская буржуазная революция середины 17 века. Параграф 1. Англия в канун революции. Параграф 2. Революционная ситуация. Параграф 3. Начальный этап революции. 1640-1642 годы. Параграф 4 Первая гражданская война. Господство пресвятериан в парламенте. 1642-1647 годы. Параграф 5 Борьба за углубление революции. Индепенденты и левелеры. 1647-1648 годы. Параграф 6. Высший подъем революции, решающая роль народных масс. 1648-1649 годы. Параграф седьмой. Индепендентская республика. 1649-1653 годы. Параграф восьмой. Режим протектората 1653-1659 годы и реставрация монархии. 1659-1660 годы. Параграф 9. Историческое значение английской революции. Историография. Глава 2. Англия во второй половине 17-го в 18-м веке. Параграф 1. Период реставрации. Государственный переворот 1688 года. Параграф 2. Подъем мануфактурного капитализма. Конец 17-го, первая половина 18-го века. Параграф 3. Начало промышленного переворота. 60-80 годы XVIII века. Параграф 4. Политический кризис в Англии. 60-80 годы XVIII века. Глава 3. Голландия во второй половине XVII восемнадцатом веке глава 4 война за независимость первая буржуазная революция в северной америке образование соединенных штатов америки параграф 1. английские колонии в северной америке параграф второй война за независимость параграф 3 обострение социально экономических противоречий после войны за независимость становление государственного строя соединенных штатов америки параграф 4 историография американской эволюции глава 5 Феодально-абсолютистский строй в странах Европы во второй половине 17 в 18 веке. Введение. Параграф 1. Франция. Франция во второй половине 17 в начале 18 века. Франция в XVIII веке до 1789 года. Параграф 2. Испания, Португалия, Италия. Испания. Португалия. Италия. Параграф 3. Германские государства, Пруссия. Параграф 4. Многонациональная монархия Габсбургов. Славянские народы под властью Габсбургов. Параграф пятый. Скандинавские страны. Швеция. Дания, Норвегия. Параграф шестой. Речь Посполитая. Параграф седьмой. Балканские народы под властью Османской империи Греки Южные славяне Албанцы Валашское и Молдавское княжества Глава шестая Латинская Америка во второй половине 17 в 18 веке Глава 7. Международные отношения и колониальная политика во второй половине 17-го 18-м веке. Параграф 1. Изменения в системе международных отношений. Параграф 2. Колониальная политика Во второй половине 17 в 18 веке. Складывание колониальной системы капитализма. Часть вторая. Страны Европы и Америки в период победы и утверждения капитализма. 1789 1870-е годы. Введение. Глава 8. Великая французская буржуазная революция. Параграф 1. Канун революции. Революционная ситуация. Параграф 2. Начало революции, господство монархистов-конституционалистов. Параграф 3. Установление республики, правление жерандистов и его свержения. Параграф Якобинцы у власти Параграф пятый. От Термидора к Брюмеру. Июль 1794-го. Ноябрь 1799-го года. Параграф шестой. Историческое значение Великой Французской революции. Историография Глава девятая Франция в годы консульства и Первой империи 1799-1814 годы Параграф первый Государственный строй Социально-экономическое развитие. Внутренняя политика. Параграф 2. Наполеоновские войны. Кризис и падение империи. Глава 10. Страны Европы в 1789-м 1815 годах Введение Параграф 1 Англия Параграф 2 Германские государства Параграф 3 Монархия Габсбургов Параграф 4 Италия. Параграф 5. Испания. Параграф 6. Бельгия, Голландия, Швейцария, скандинавские страны. Глава 11. Страны Европы и Америки. В 1815-1847 годах. Введение. Параграф 1. Создание Венской системы и образование Священного Союза. Параграф 2. буржуазные революции и национально-освободительные движения в 20-е годы XIX -го века в Европе. Буржуазная революция в Испании 1820-1823 годов. Буржуазная революция в Португалии 1820-1823 годов буржуазной революции в италии 1820-1821 годов греческая национально освободительная революция тысяча 1829 годов. Народные восстания в Валахии 1821 года. Параграф 3. Война за независимость в Латинской Америке 1810-1826 годы. образование независимых государств Параграф 4. Англия 1815-1850 годы. Параграф 5. Франция. Параграф 6. Германские государства. Параграф 7. Австрийская империя. Параграф 8. Италия, Испания, Португалия в 20-40 годы XIX -го века. Италия, Испания Португалия. Параграф 9. Соединенные Штаты Америки. Конец XVIII века. Начало 50-х годов XIX века. Параграф 10. Канада. XVII век. 60-е годы XIX века. Глава 12. Возникновение научного коммунизма. Зарождение коммунистического движения. Глава 13. Революция 1848 года в Европе. Введение. Параграф 1. Революция во Франции. Параграф 2. Революция в Германии. Параграф 3. Революция в Австрийской империи. Параграф 4. Революция в Италии. Глава 14. Страны Европы и Америки. Пятидесятые-шестидесятые годы девятнадцатого века. Введение. Параграф первый. Англия. Параграф второй. Франция. Параграф третий. Объединение Италии. Параграф четвертый. Объединение Германии. Параграф 5. Австрийская империя в 1849, 1867 годах. Образование Австро-Венгрии. Параграф 6. Буржуазные революции в Испании. 50 Начало 70-х годов XIX века. Параграф 7. Развитие капитализма, буржуазные революции и реформы в Нидерландах, Бельгии, Швейцарии, скандинавских странах, 1815-60 годы XIX века. Финский народ в первый период нового времени. Нидерланды, Бельгия, Швейцария, Скандинавские страны. Финский народ в первый период новой истории. Параграф 8. Гражданская война и реконструкция в Соединенных Штатах Америки. Вторая буржуазная революция. Назревание революционного кризиса. Гражданская война 1861-1865 годов. Реконструкция Юга. 1865-1877 годы. Историография Второй Американской Буржуазной Революции. Параграф 9. Страны Латинской Америки. Глава 15. Народы восточной и юго-восточной Европы. Конец XVIII -го, 60-е годы XIX -го века. Введение. Параграф 1. Польский народ. Параграф 2. Чешские и Словацкие народы. Параграф третий. Балканские народы. Южнославянские народы. Конец 18-го. 60-е годы 19 -го века. Валахия и Молдова. 20-е 60-е годы. Образование – Румыния. Греция в 1832-1870 годах. Албания. Конец XVIII 18 века, 1860 год. Глава 16. Международное товарищество рабочих Первый интернационал до 1870 года. Параграф 1. Предпосылки образования марксовой международной организации пролетариата. Параграф 2. Основание и конституирование Международного Товарищества Рабочих 1864-1866 годы. Параграф 3. Упрочение принципов научного коммунизма в интернационале в период до 1868 года. Параграф четвертый. Начало борьбы с бакунизмом. 1868-1870 годы. Глава семнадцатая. Международные отношения в 20 60 годах XIX века. Колониальная политика. Венская система в первой половине XIX века. Параграф 1. Священный союз в борьбе с революционным движением в Европе. Расшатывание Венской системы. Параграф 2. и обострение противоречий европейских держав в 20-х-50-х годах. Развал Венской системы. Международные отношения во второй половине 50-х-60-х годов XIX века. Параграф третий.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 Военная интервенция европейских держав в Мексику. Колониальная политика. Параграф 5. Кризис старой колониальной политики в Америке. Параграф 6. Новые направления колониальной экспансии. Изменение методов колониального господства Глава 18 Техника и естество знания Хронологическая таблица Библиография